Глава четвертая. Три, два, один. Ага, понятно. Дверь распахнулась, и в мой кабинет буквально вбежали 12 человек. Они сразу рассредоточились по комнате и чуть ли не начали заглядывать под ковры. Кто-то открыл шкафчик, другой смахнул пыль с подоконника, третий открыл журнал посещений — и стал сверять подписи со своим блокнотом. «Вот же бардак развели!» — верещал главный из них, глядя прямо на недоумевающего меня. «Я ведь даже не встал, чтобы их поприветствовать!» «Некультурно?» «Возможно, но и они не удосужились постучаться!» «Почему Дневальный на тумбочке не успел отчитаться по уставу в течение трех с половиной секунд?» «Почему он доложил обстановку не по форме, а? Ты можешь ответить?» Кричал мне этот идиот. «А почему ваш секретарь одета неподобающе? Где табличка с указанием должности и звания? Или вы думаете, что надписи «Леночка достаточно»?» Не понимаю сути претензий. Ее все зовут Леночка, и по-другому никак. А может, у нее в паспорте вместо фамилии, имени и отчества ровно так и написано? Я сам не проверял, но вполне допускаю такую вероятность. «Почему в здании штаба, когда моют полы, водят тряпкой поперек, а не по диагонали, а?» Третий член комиссии тоже явно был недоволен. «По уставу так мыть нельзя!» «А пыль? Тут везде пыль!» «Ладно, может, в штабе ее поменьше, но мы ведь казармы еще не проверяли!» «Залет! Беспорядок! Развалили военную часть!» Попилили бюджет. Предали доверие империи. Техника почему во дворе стоит? Должна быть в ангаре. Почему газон под снегом? Должен быть без снега. Или хотя бы снег должен быть зеленого цвета. Все, это трибунал. Это точно трибунал. Замотал головой старший проверяющий и уселся напротив меня. Попал ты. И плевать, что ты здесь временно исполняющий обязанности. От ответственности тебя это не спасет. Понял? Тебе плевать на устав? На армейский статут? Нет? Но действовать по-своему не выйдет, будь уверен. Ты же понимаешь, что теперь с тобой будет, да? Все сказали. Наконец заговорил я, и те изумленно переглянулись между собой. А теперь... «Какого хрена, когда в моей части действует код красный, 12 военнослужащих сидят тут без дела и праздно проводят время, а?» С каждым словом голос мой становился все громче. «По уставу во время действия красного кода опасности каждый боец в расположении части обязан подчиниться начальнику штаба». «Так какого черта вы еще не на задании, бойцы?» На некоторое время... В кабинете повисла напряженная тишина, а члены комиссии изумленно переглядывались между собой. Мужик, ты что пьяный? Помотал головой их старший. Не понял, кто перед тобой сейчас. Лицо его постепенно начало краснеть, а на лбу надулись вены. Он встал, сбросил с себя шинель, демонстрируя обилие звезд на погонах, и даже открыл рот, чтобы еще что-то сказать. «Равняйсь!» — гаркнул я так, что задребезжали стекла на окнах, и военные тут же машинально вытянулись по струнке. Согласно уставу, пункту 237 часть 4 подпункт под пункт 3А, во время военного положения и введения красного кода боеготовности любой военнослужащий, будь он временно расквартированный или вообще мимо проходящий, да хоть ветром занесенный, Он переходит в прямое подчинение начальника военной части. Я мощно ударил по столу, но так, чтобы он не растрескался. А сейчас военное положение. И так уж совпало, за полчаса до вашего появления был введен код красный. На моем лице появился нездоровый оскал, тогда как проверяющие почему-то резко начали бледнеть. «Так вот!» «Повторяю свой вопрос!» «Какого хрена вы все еще тут?» Сказал я уже куда спокойнее, а те снова переглянулись между собой. «Вижу, спорить со мной они не собираются, так как действительно, есть такой пункт в уставе. Просто никто не мог подумать, что кто-то использует этот пункт в таком ключе». «Подошли ко мне!» — приказал им. «Боец, ты что, правда чего-то не понимаешь?» Опешил их старший. «Подошли!» Снова взревел я, и тем ничего не оставалось делать, кроме как выполнить приказ. «А теперь слушай мою команду. Вот ваши направления на задание. Задача проста. Получаете всю необходимую экипировку на складе, после чего выдвигаетесь в 240 квадрат. Остальные подробности указаны в документах и их копиях». Которые уже высланы на ваши личные компьютеры. Леночка! крикнул я, и в двери тут же заглянула секретарша. Да, товарищ командующий. Позови Архипенко! махнул я рукой. Пусть. Прошу прощения, а что еще за Архипенко? Это кто вообще? не поняла она. Да кого угодно пришли. Задача там несложная. Думал, что в любой военной части должен быть свой Архипенко. Оказалось, что нет. Вот уж не думал, что этот мир настолько сложен. Прошло минуты две, и в кабинет влетел первый попавшийся Леночке боец. Он мельком взглянул на собравшихся здесь майоров и полковников и резко побледнел, после чего вытянулся по струнке и явно с трудом вспомнил, как там надо здороваться по уставу. «Вот, бери этих залетчиков!» — махнул рукой на проверяющих. «Но мы комиссия!» — заблеяли те. «Да не -те вы! Сегодня в части код красный, потому драить полевую кухню вас не отправлю. Пока что!» — прищурился я. «В общем, бери этих штрафников и веди к Деревянкину. Он уже знает, что им надо выдать, и пусть идут на задание». «Есть!» — кивнул боец и с опаской посмотрел на своих подопечных. «Но мы и правда комиссия!» «У нас и своя работа есть! Нам проверить надо!» — заголосили проверяющие. «Если задание будет выполнено хорошо, проведем с вами комиссию!» — попытался их успокоить. «Я вам и документы покажу, и расскажу, как тут дела. А пока введен код, будьте добры соответствовать. Или вам форму дали, чтобы девок кадрить!» эм, э, Замялся замелся дед, один из проверяющих. «Ой, да знаю я вас, проходимцев старых!» — погрозил ему пальцем. «Петрович!» — толкнул его в плечо более молодой проверяющий. «Про тебя уже и здесь знают, что ли?» «Отставить разговоры!» — ударил я по столу. «Чего встали?» «Бегом!» Те и правда сорвались с места и побежали прочь вслед за ничего не понимающим рядовым. Впрочем, они тоже ничего не понимали, но так даже лучше. Посмотрел в окно, убедился, что они забежали в здание склада. Сейчас получат оружие и уже точно не отвертятся. Хотя у них изначально шансов не было. «Константин», — в комнату заглянула Леночка, — «я тут пятнадцать лет работаю под началом Лежакова. Даже не вспомню, сколько комиссий за это время повидала. Но что подправить проверяющих в полном составе на задание... Ладно, такую мысль еще можно допустить, но чтобы они аж побежали его выполнять, я даже не думала, что такое хотя бы теоретически возможно. — Так все по уставу, — пожал я плечами. Не им же одним этим уставом прикрываться. Да и не зря же я его перечитал от корки до корки, со всеми дополнениями, и «Историческими изменениями!» «А можно вопрос не совсем по службе?» — заулыбалась Леночка. «Это пожалуйста». «Точно? И ты не отправишь меня под трибунал или на задание вслед за этими бедолагами?» — усмехнулась она. «Вот после этих уточнений уже не уверен». «Ладно, тогда другой вопрос», — вздохнула Леночка. Вы бы хотели в будущем иметь лояльно относящегося к вам человека в штабе? Вот это уже другое дело. Сделки я люблю. А вы сейчас не лояльны, что ли?» — прищурился я. «Сейчас лояльно. а могу стать еще лояльнее. Например, когда Лежаков в очередной раз будет крыть вас матом, я скажу ему, что вы не такой уж и плохой человек», — предложила она. «Ну, допустим, мне как минимум было бы приятно», — задумался я. «Все-таки Лежаков прислушивается к ней, и в будущем проще будет убеждать его в чем-либо». «И в чем же вопрос?» «Даже не знаю, с чего начать». Леночка вздохнула и уселась напротив меня, облокотившись на стол. «Есть у меня племянник, разгильдяй страшный. Не мог бы ты как-то убедить его...» «Взяться за голову. А то моя сестра работает целыми днями, чтобы устроить его в жизнь. Оплачивает дополнительное обучение, репетиторов, пытается как-то заставить его заинтересоваться хоть каким-то делом. А в итоге ему плевать. Учебу пропускает, только к своим дружкам постоянно ходит и набирается от них плохому». «Золотая молодежь?» — уточнил я. «А что?» Аристократами заниматься я люблю. Это довольно весело. Как они кричат и кичат со своими регалиями, потом визят, что папочка за них заступится. Да какая там золотая, махнула рукой Леночка. Шпана обычная, просто статусом чуть повыше. Даже не аристократы, а так, бандиты будущие. А он ведь пример с них берет. Они все-таки старше. Ну, шпана тоже весело. — вздохнул я. — Жаль, конечно, что не аристократы. — Ну, может, хоть у тебя получится. Я ведь и Лежакова уже просила. Он пытался с ними поговорить, но нет. — Даже это не помогло, — погрустнела секретарша. — А он ведь хороший парень, просто свернул с правильной дороги. Компания заменила ему отца, и теперь эти ребята для него авторитеты. Что они делают, то и он сразу повторяет. «Ладно, напиши адресок», — махнул я рукой. «Посмотрим, что можно с этим сделать». Двенадцать припорошенных снегом бойцов сидели в сугробе у дороги и сжимали в руках винтовки. Они не шевелились уже несколько часов, потому снега сверху насыпало все больше. Но никто даже не думал двигаться, ведь снег — Это прекрасная маскировка, особенно на фоне другого снега. Задача заключается в том, чтобы просидеть вот так 12 часов и при появлении врага вступить с ним в контакт. Все четко указано, и проверяющие решили действовать строго в соответствии условиям задания. А то вдруг полуумный начальник базы узнает о нарушении, за ним не заржавеет, и под трибунал может подвести. И вот сейчас они просто сидят и ждут. Едва слышно завывает ветер, поднимая в воздух мелкую снежную пыль. Где-то вдалеке стрекочут белки, перестреливаясь друг с другом шишками. Пусть они молчали, все-таки это боевое задание, брак может появиться в любую минуту. Но постоянно встречались взглядами, и у каждого можно было прочитать мысль, что все это как-то неправильно. Но не входило в их планы сидеть в сугробе с автоматом в руках. Проверяющие не собирались даже за пределы части выходить. Обычно они сами всех уставом могли заткнуть. Но в этот раз их же оружие обратили против них самих. И это очень неприятно, как оказалось. «Не, мужики!» – не выдержал один из них. «Знаете что?» «Ты потише!» – шикнул командир отряда. «Не знаю, как вы, а я больше на проверке в парадной форме ходить не буду!» – возмутился тот. «Ну, неудобно в туфлях сугробы копать!» «Не понимаю, как мы тут оказались!» – отозвался второй. «Я вообще из оркестра, и за все время службы...» Автомат только на присяге в руках держал На некоторое время они снова замолкли, погрузившись каждый в свои мысли «Слушайте, а какой вообще шанс, что враг пойдет именно здесь?» Задумчиво проговорил старший проверяющий «Шансов почти нет, но мы должны сидеть здесь еще минимум семь часов, так что сидим» «Это ты правильно сказал, что почти», — подметил третий. «А вон там разве не новосы идут?» — кивнул он куда-то вдаль, и все резко повернулись в ту же сторону. «А там и правда новосы. Много, очень много новосов. И не только пехота, но даже тяжелая техника. Колонна шла через лес, видимо, планируя зайти соединением российской армии в тыл И теперь перед высокопоставленными военными встал тяжелый выбор. «Что делать будем, командир?» Голос одного из них дрогнул. «Мне нельзя в плен», — твердо ответил старший. «То есть, если что, вас надо застрелить?» — уточнил другой. «Дурак, что ли? Сидим и не отсвечиваем», — шикнул командир и обернулся. «Петрович!» У «Тебя же руки больные!» «Ты чего это копать начал?» Петрович и правда поначалу сослался на больные руки и поэтому не стал рыть для себя окоп. Вот только теперь он со своей саперной лопатой ковырял мерзлую землю быстрее, чем это делал бы экскаватор. «Петрович, ты бы остановился копать-то! Уже с головой под снег ушел!» «Идите в задницу!» — буркнул Петрович, и продолжил вгрызаться в землю миниатюрной, но такой удобной лопаткой. А руки и не болят теперь вовсе, даже наоборот, исцелились и налились силой, словно в молодости. Проверяющие уже не могли сидеть молча, так как надо было срочно определить свои действия. Новосы все ближе, и, по идее, пора бы открыть по ним огонь. Вот только их больше, причем раз в десять. И техника у них есть. Да и выглядят они куда страшнее, чем на картинках с разведывательного дрона. Решать надо было как можно скорее, но в итоге ответ на все их вопросы пришел неожиданно. Ведь с другой стороны, ровно по той же дороге шел крупный отряд имперцев. Вопрос, стрелять или не стрелять, отпал сразу. Ведь всем проверяющим пришлось сигануть в окоп к Петровичу. Все-таки их позиции оказались ровно посередине, между имперцами и новосами. Надеюсь, с комиссией все будет хорошо. В любом случае, вопрос с ними пока решен, и теперь можно немного расслабиться в ожидании результатов масштабной операции. А так, вроде, пока все нормально. Чай вон с Леночкой попил. Приятная, образованная женщина, надо сказать. А самое главное, что она... Интересуется демонологией. Может, и не слишком плотно интересуется. Но за время разговора задала мне несколько вопросов по этой теме. И первый из них о том, почему все до сих пор считают меня слабым демонологом. Просто везучий парень, не более того. И вот я тоже не пойму. Даже секретарши, понятно, кто я такой. А почему командование никак не поверит моим словам? Постоянно переводят мои доводы в шутку и даже слышать не хотят о демонологии. «Кстати, а ты почему так решила?» — поинтересовался я. «Да тут как бы нетрудно догадаться», — усмехнулась Леночка. «К слабому демонологу демоны на прием в кабинет не заходят». «Опа! То есть они через тебя ко мне попадают?» — удивился я. «Вот ведь уродцы рогатые». «Я и думаю, почему они так нагло через дверь сюда шляются?» «Не грубят хоть?» «Нет, что ты! Очень вежливые и милые ребята! Один даже шоколадку принес, воскликнула она. «Рэмбо, что ли? Тут нетрудно догадаться». «Не знаю, но маленький такой с красной повязкой на лбу», — пожала плечами Леночка. «Ну, понятно, тот еще подлиза!» — махнул я рукой. И вот сижу я в кабинете, заполняю какие-то документы, и вдруг в комнату забежал какой-то боец. Смутно помню его, но если не изменяет память, он служит в учебном центре. По крайней мере, так написано на его бейджике. «Товарищ Ген... <к fulfil> Константин!» — воскликнул боец. «Беда! ЧП! Комиссия попала в беду!» «Что?» — я подскочил от неожиданности. «А, ты об этих...» Не переживай, это просто мелкая войнушка. Наоборот, хорошо. Теперь они будут проверять, куда объективнее. — Да какая войнушка? Проверяющий в учебной капсуле застрял, — заверещал тот. Он хотел проверить, исправна ли она, а теперь она не открывается. — Какая капсула? Ты что вообще несешь? — замотал я головой. — Или... Только сейчас до меня начало доходить, и я открыл на электронной почте документы столицы. Так их же тринадцать было. Да, он говорил, что ему не понравился туалет в нашем учебном центре, — закивал боец. Понятно. Отлучился в уборную и отстал от своих. Теперь картинка сложилась окончательно. Пришлось разбираться с этим идиотом самостоятельно. Быстро прибежал в учебный центр, посмотрел на капсулу. Лаборанты лишь развели руками и демонстративно нажали на красную кнопку отключения. Но она не сработала. «Я не знаю, что делать», — пожал плечами один из них. «Такое бывало только раз на моей памяти». «Ничего страшного», — я похлопал по прочному корпусу капсулы. «Его жизнь сейчас в руках высших сил?» уточнил один из лаборантов. «Ирины!» — хохотнул я. «Какой там уровень? Десятый? Зачем вы ему такой уровень поставили?» «Так он сам включил», — возмутились лаборанты. «Мы же отговаривали его». я же сказал заклеить кнопку». «Так она и была заклеена изолентой. А он, как увидел, сразу содрал ее и начал ругаться, что у нас тут бардак», — верещали те. «Ясно», — вздохнул я и легонько постучал по капсуле. «Ирочка, верни проверяющего». «И что мне за это будет?» К удивлению лаборантов поинтересовалась она. «Эх, возможно, это будет некрасиво по отношению к нему. Но если ты выпустишь проверяющего, я тебе художника на пару дней дам. Переаттестацию ему устроишь или...» Дополнительное обучение. Как сама решишь? Это может показаться предательством, но... Ладно, возможно, это и правда слегка предательство. Но зато его навыки станут еще выше. Пшшш! Дверь с шипением отъехала в сторону, и спустя секунду из облака пара выскочил ошалевший мужик. Он что-то невнятно орал и метался из стороны в сторону, а затем рванул прочь. «Комары! Мошки! бомбежки! кричал бедолага и в итоге сиганул в окно. «Ой, плохо! Очень плохо!» — побледнели лаборанты. «Что же теперь будет-то?» «Трибунал!» — вздохнул я. «Ой, как же плохо-то!» — запричитали они. «Да, неприятно!» — согласился с ними. Человек столько лет служил, две дачи себе построил, три коттеджа. И главное, как филигранно все это провернул, что ни одного вопроса к нему не возникло. А тут под трибунал попадает. За порчу имущество. Какого? Не поняли те. Ну, он же выбил окно, верно? Испортил, развел я руками. А сейчас военное положение, значит, и ответственность за это будет выше. «Так он же сам разбился!» «Ой, да хватит там! Час в капсуле просидел!» «Значит, летать точно научился!» Женщина сидела у окна и с грустью смотрела куда-то вдаль. Как вдруг дверь квартиры распахнулась, и мимо тихо проскочил в свою комнату ее сын. Точнее, попытался проскочить, но она вовремя его перехватила. Опять на учебе не был». Укоризненно покачала она головой. Ха, «Да плевать мне на эту учебу!» Усмехнулся пацан. «Смотри!» Он протянул пачку мелких денег. «У меня 200 рублей! За вчера заработал! Вот это настоящая жизнь! Вот это деньги!» «А сколько раз я по несколько тысяч рублей раздавала в счет твоих долгов, а?» Нахмурилась мать. «Ну да, бывают взлеты и падения!» «Это нормально!» – пожал он плечами. «Ладно, вижу, мне тут не рады. Пойду к своим пацанам!» «Слушай, не думала, что скажу это!» – задумчиво проговорила женщина. «А может, ты в армию пойдешь, а?» «Не, армия для дебилов!» – так Колян с Гришей говорят. «И я им верю!» «Не смей так говорить! Твой отец военным был!» Он свою жизнь за империю отдал, — рассердилась она. «Мам, правда, я сто раз это уже слышал. И мое мнение все равно не поменяется, ты же знаешь!» — вздохнул паренек. «Вот если вдруг Колян с Гришей скажут, что армия — это хорошо, тогда и задумаюсь». «Так твои балбесы никогда такого не скажут». «Ну, да», — ухмыльнулся он. «Но если вдруг скажут, то даю тебе слово». «Я первый пойду, Ха Паренек развернулся и вышел из квартиры. Выскочив из подъезда, он шмыгнул в переулок, там перелез через забор гаражного кооператива и вскоре пришел в логово, где его уже ждали остальные. Точнее, раньше всегда ждали, а сейчас он застал своих друзей за спешными сборами вещей. «Пацаны, что случилось?» – воскликнул паренек. «Нет времени, поезд отбывает!» – бросили они и продолжили собираться. «Да что все это значит?» «Поезд, Витя, поезд отбывает! Ты с нами или тут останешься?» «Где останусь? Куда с вами?» – окончательно запутался тот. «Нет, правда, нет времени объяснять!» «Мужики, ну скажите, что случилось-то?» Гриша и Колян остановились на секунду и переглянулись между собой. Они ничего не ответили, просто вспомнили картину, как перед ними стоит пассивный вербовщик, как он сам себя назвал. Демонические крылья за спиной, глаза сверкают, на руке татуировка безумного демона. Они сидят, привязанные к стульям. Вербовщик рассказывает, как хорошо в армии, И как было бы прекрасно, запишись они туда в течение двух дней. А рядом ходит огромная рогатая демоническая белка и щелкает орешки, хищно поглядывая на замерших в ужасе ребят. В армию мы записываемся, бросил Колян, от чего Витя икнул. А поезд вам зачем? У нас же и тут есть военная часть, удивился он. «Так в этой части служит он!» В один голос проорали они.